28. Свита принцессы, в основном в лице этой стирвозной брюнетки, для вида посопротивлялась моим приказам, потому как формально я был им никто и звать меня было никак. Но потом на них шикнула Ольга. На удивление, они попререкались и с ней, что вообще-то было довольно дико. Но затем голячанки всё-таки изволили покинуть тренировочный зал и укрыться там, где я посоветовал. Трупы мы отволокли в дальний угол, наско разокидали всяким хламом и немного убрались с людей крови. Если начнут искать пристально, всё равно найдут, но так хотя бы сразу же тревогу не поднимут. После чего мы аккуратно выдвинулись в сторону форта. Первые результаты разведки были неутешительны. Нападающие завладели всей крепостью. На крепостных башнях зажглись мощные фонари, освещая территорию вокруг. Наверняка там же сидит хотя бы по паре человек. Не отложды тащить Настя на пулемёты, потому что в башнях они и так наверняка есть. Ещё не менее десятка врагов было во внутреннем дворе. Две или три группы, вроде той, с которой мы разобрались, вероятно, прочёсывают местность. Минут 10-15 на всё про всё, затем они вернутся и выяснится, что одного отряда нет. Ещё 10-15 минут до момента, когда их найдут. Тела мы, конечно, как могли, припрятали, но я бы не рассчитывал, что это сильно поможет. Если работают не дураки, а работают явно не дураки, то у уничтоженного отряда был свой сектор ответственности. Куда остальные и пойдут? Затем тревога, затем масштабная облава. Так что у нас в запасе минут 20, от силы 30. За это время желательно что-то разузнать и принять решение. Хотя какое тут может быть решение? Прорываться под пулемётным огнём по минным полям? Нет уж, спасибо. Во внутреннем дворе прятаться особо негде. драться с самоубийства. Но можно попробовать укрыться где-нибудь в местных катакомбах. А что такие здесь есть, я как-то даже не сомневаюсь. На крайний случай найти, куда тут согнали всех пленных. А когда поднимется тревога, то перебить 10-20 врагов, освободить остальных и занять оборону в форте. Хорошо бы ещё местный арсенал найти. Но я так думаю, его либо обчищают прямо сейчас, либо обчистят в ближайшее время. Тем более захватчики наверняка знают, где арсенал, а вот мы нет. Без предателя тут не обошлось. Это прям к пифе и не ходи. Абитуриенты находились в форте. Там же они, похоже, и остались. Скорее всего, их собрали в большом зале. Ну, я бы на месте нападающих собрал бы. Удобно же. Поставить автоматчиков на галереи, выходы перекрыть, и даже те, у кого дар позволит драться под мага-блокадой, ничего особо сделать и не смогут. А теперь вопрос: как проникнуть в форт? Главный вход отпадает. Ещё пара тоже, они и на виду, и под охраной. Можно через кухню пройти, негромко произнесла Анна. А откуда ты? начала была Хильда. Я так шла, слегка улыбнулась Югай, чтобы не привлекать внимания. Ну да, логично. Учитывая наличие японцев, которые спят и видят, как бы прицепиться к давнему недругу. Я бы тоже подумал, как незаметно перемещаться. Причём, зная теперь о способностях Анны, это она делает явно не из страха, а скорее от нежелания разбираться с неприятными последствиями в виде кучи растерзанных трупов. Контроль она продемонстрировала неплохой, но магические оборотни всё же слишком часто могут впасть в кровавый угар. Причём, если европейский вервольф или вербер просто растерзает подвернувшихся под магические когти неудачников, то азиатские оборотни даже в состоянии безумия гораздо на выдумки. Ну, типа вырывания и пожирания печени или свежевания заживо. Быстро проскочили к дальней пристройке форта. Я то и дело оглядывался на Ольгу, которая шла замыкающей. По идее, туда надо ставить даже более опытного бойца, чем в авангарде. Но я скорее опасался не зашедшего со спины автоматчика. А что принцесса на полецаного рога забудет, что шуметь не надо и полоснёт очередь её перед собой. Хотя в целом Романович вела себя уверенно и, можно сказать, умело. Не шумела, не болтала, ворон не ловила, с автоматом обращалась прилично. Или я что-то не знаю о подготовке принцесс, или Ольга была нетипичной принцессой. Вспоминая её товарок, второе, похоже, было ближе к истине. Подошли к двери на кухню. Заперта. Дасалива произнесла Вилли. Выбить можно? Какой замок? шёпотом спросила Хильда. Может, через окно попробуем? предложила Ольга. Я внимательно изучил дверь, достал из сапога нож, отодвинул сестёр, провёл клинком по довольно широкой щели между дверью и косяком. Поддел финкой самый банальный крючок и открыл дверь. "Учитесь, пока я жив", усмехнулся я, убирая нож обратно. Иногда всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Иногда всё ещё проще. Вошли внутрь, стараясь не шуметь, что на кухне было не так-то просто. Сплошные тарелки и ложки поварёшки кругом. Довольно просторное помещение. Куча столов, шкафов и прочей мебели. Три входа: один на улицу, другой вглубь форта и ещё третий, наверное, в кладовку. Анна уверенно вела нас вперёд. А затем резко остановилась и жестами показала укрыться и замереть. Я присел за каким-то комодом, достав нож и на всякий случай держа пистолет наготове. Анна и Хельда укрылись за шкафами около входа. Мина и Ольга залегли где-то позади. Слух у Кумихо был даже лучше нашего, но вскоре и я услышал шум, причём сразу и впереди, и сбоку. Ладно, переднюю дверь на себя возьмут Хельда и Анна. А как быть с боковой? Послать Вилли, пойти самому? Ближе всех Ольга, но она плохо видит в темноте, и даже не заметит, если я ей знаками скажу взять под контроль дверь в кладовку. Дверь спереди открылась, показалось двое человек. Да где они, мать их, проворчал один из них с карабином за спиной. Я скоро с голодуй помру. Ты можешь хоть иногда о жратве не думать, а? Да пошёл ты. Нас дёрнули, собрали, сюда притащили. Да и гнилая затея, как по мне. Но за эту гнилую затею хорошо платят. А на кой ляд мертвецу деньги? Если мы тут кого порежем из борчонышей, нас же потом из-под земли достанут. А на кой ляд ты тогда согласился? Второй враг вошёл внутрь и отошёл чуть в сторону, расслабленно положив руки на висящий поперёк груди автомат. Бабке нужны были. Да где выключатель этот грёбаный? Бандит щёкнул выключателем. Кухню затопил электрический свет. Захватчики невольно прищурились. Хельга вывернула из-за шкафа и могучим пенком отшвырнула противника к двери. Тот отшатнулся, попытался восстановить равновесие и получил незамысловатый удар между ног. Блондинка с двух рук ударила по ушам, схватила противника за голову, взяла шею в захват. Сделала шаг, провернулась и рывком сломала шею врагу. Анна метнулась к автоматчику, впечатала кулаком ему в горло. заставил противника схватиться за шею и захрипеть. Вцепилась правой рукой в автомат, а пальцами левой ударила бандиту в бок, натурально вырвав кусок мяса. Подбила колено, крутанула автомат и начала душить захватчика ремнём его же шепгарда. "Пошли", скомандовал я, бросаясь вперёд. Неизвестно, сколько там ещё противников впереди. Если есть, то наверняка вооружены, и потому их надо нейтрализовать до того, как они подымут шум. Дверь в кладовку распахнулась. Там показались ещё двое с кучей еды и бутылок в руках. Ольга, которая уже двинулась вперёд, моментально схватила со стола тарелку и метнула в голову первому. Вероятно, целилась в горло, но промахнулась, и тарелка разбилась о брожу захватчика. Бандит отшатнулся, раняя барахло и зажимая посечённое осколками лицо. Его напарник тоже всё бросил, отпихнул товарища в сторону и начал лихорадочно доставать из-за спины карабин. Вилли выхватила из деревянной подставки кухонный нож и метнула его, попав в руку и заставив захватчика выронить оружие. Арманович перемахнул через стол. Ножей на нём не было, но она схватила подвернувшуюся под руку сковородку. Противник с иссечённым лицом с рычанием достал из-за пояса здоровенный кинжал, замахнулся. Ольга отбила клинок сковородкой, пнула врага в живот, а затем ребром своего кухонного оружия проломила ему висок. Второй бандит попытался откнуть принцессу ножом, но та прижала его руку к дверному косяку и нанесла несколько сокрушительных ударов сковородкой в грудь, а затем и в голову. Противник рухнул на колени, какое-то время пялился перед собой мутным взглядом. Ольга отбросила в сторону своё импровизированное оружие, влепила полудохлому бандиту почти символическую оплеуху, и тот наконец рухнул на пол. Мы с Хельдой под прикрытием мины тем временем вошли в следующую комнату, но опасения оказались напрасны. Больше там никого не было. Держи позицию, Вилли, за мной, скомандовал я и вернулся обратно. Четыре трупа. Или последний избитый тяжёлой женской рукой, усиленный сковородкой ещё жив. А, нет. Уже нет. Югай деловито добил трофейным кинжалом последнего из противников, что ещё дышал. Но явно не задерживался бы на этой стороне надолго. Собираем оружие и патроны, только оружие и патроны, уточнил я, зная хозяйственную натуру младшей сестры. На этот раз трупы особо прятать не стали. Времени в запасе не так уж и много, так что просто отвлекли в кладовку, чтобы на глаза сразу не попались. Мена пополнила запасы патронов, мосинский и маузеровский карабин спрятали в одном из шкафов, предварительно вытащив затворы и выбросив их в мусорное ведро. Я покривился, но вооружился шепардом. Всё-таки лучше уж такое оружие, чем один пистолет. Югай забрала кинжал и револьвер, отказавшись от карабина. Ольга заткнула за пояс артиллерийский люгер с длиннющим стволом. Ещё минус четыре. Итого минус восемь. Уже лучше, чем было. Это проход в столовую. Это в главный зал, указала рукой Югай. А там выход для прислуги на верхнюю галерею. Идём наверх. Там должно быть меньше врагов. По крайней мере, я бы сделал именно так. Пленников вниз, перекрыть выходы, возможно, даже пулемёт поставить. Лучшего средства контроля такой толпы не придумать. Вот только не постреляешь особо из внешних пулемётов сверху вниз. Танки для такого просто не предназначены. Так что посадить сверху 3-4 человека для контроля и наблюдения, ну и хватит. Будь это какое-нибудь высотное здание, можно было разогнать всех по комнатам и взять на прицел проходы. Но тут всего 3 этажа. Думаю, что кроме винтеров тут найдётся не один человек, способный без особых проблем выбраться через окно. Ту же югой взять, а ловить разбежавшихся по всему форту студиозусов то ещё занятие. Но кое-в чём я всё-таки ошибся. Пробрался наверх. Ольга и Хилда залегли на флангах. Анну и Вилли я оставил прикрывать проход на первый этаж, а сам начал аккуратно наблюдать. Увиденное мне совершенно не понравилось. На галерее оказалось всего двое противников, но и те ничего не патрулировали, а стояли на месте и наблюдали за обстановкой внизу. Один был вооружен автоматом, второй — пулеметом. Ручным пулеметом. Да, пожалуй, погорячился я с тем, что сверху вниз стрелять неудобно. Внизу в большом зале собрали всех абитуриентов и людей академии. Центральный проход перегораживал крупнокалиберный станковый пулемёт, нацеленный на них. Ещё две позиции для стреновчей были в окнах, выходящих в сторону ворот. Захватчиков было человек 8 от силы, маловато на такую толпу. Зато я заметил на поддерживающих галерею колоннах связки взрывчатки и ещё несколько подозрительного вида ящиков. Примерно в таких мы сами динамит покупали. Проводов не видно, значит, взрыватели звуковые. Штука даже по нынешним меркам считается устаревшей, но если на короткет, то даже удобнее электроподрыва. Впрочем, кроме немногочисленной охраны, другие захватчики в зале ещё были, и немало. Я насчитал не меньше дюжины человек, которые таскали какие-то ящики в неприметную дверь в конце большого зала. И на этот раз это вряд ли была взрывчатка. Я даже какие-то инструменты заметил, как мне показалось. Кажется, там был проход в подземелья, насколько я слышал разговоры персонала. Чуть от полс назад приложил ладонь к каменной стене, прислушался к ощущениям. Ну, точно. Похоже, что где-то под землёй идёт довольно кипучая деятельность. Я почувствовал лёгкую ритмичную вибрацию, как будто что-то долбили. Вновь вернулся к своей обзорной точке. мысленно возблагодарив тягу академических кукорошетельств, между этими громадными цветочными горшками прятаться одно удовольствие. Так, а вот это уже интереснее. Четверо выглядят в отличие от остальных несколько оперёточно. Длинные плащи, широкополые шляпы, ни с лица закрывают шарфы. Но это сейчас, пожалуй, были самые опасные противники. Оружия на виду нет, а вот пояса с праховыми шашками есть. Маги И наверняка здесь верховодят именно они. Ренегаты, похоже на то. Даже среди старших кланов есть немало тех, кто основательно поехал крышей на почве жажды власти и знаний. В конце концов, у кого бы ещё хватило денег и связей раздобыть шарманку? Причём не такие, как использовали бомбисты в Чердане, а отлаженная без кустарно сорванных блокировочных пломб. Двое ренегатов отправились вместе с остальными захватчиками. А ещё двое остались в большом зале. Они обменялись несколькими короткими фразами, которые отсюда было никак не услышать. Вошла ещё дюжина бандитов. Один из магов шагнул к ним, что-то негромко произнёс, и они всей толпой пошли к сидящим на полу абитуриентам. Ренегат молча указал на пятерых человек, и тех оперативно выдернули из общей массы. За одну из девушек попытался вступиться какой-то парень, но получил прикладом под дых. Самое плохое, что в числе отобранных была растрёпанная Валканин. Я подал знак всем спуститься. Надо собраться и быстро обсудить, что делать дальше. Хотя вот этого я как раз и не знал. Когда звучат слова ритуалы и древняя кровь, о потомственных магов начинают куда-то уводить, дело плохо. А когда врагов в 10 раз больше, всё совсем хреново. Попробовать найти и уничтожить шаманку Тогда получим и магию, и небольшую армию чародеев. В теории. Потому что без подпитки энергия восстановится не сразу, полчаса минимум. А до того момента от простых смертных эта армия чародеев отличаться будет мало. К тому же, шарманку сначала ещё надо найти. Скорее всего, она в одном из грузовиков, но в каком именно? Увы, но, наверное, в том, который будут лучше всего охранять. Да и как её уничтожить? Стандартная шарманка спокойно помещается в средних размеров деревянный ящик, но её обычно кладут в металлическую коробку. Из винтовки такую не пробить, нужны бронебойные пули, но бронебойных пуль нет. И взрывчатки или гранаты тоже нет. Так что это не вариант. Попытаться сначала закрепиться в большом зале, десяток противников нейтрализовать можно, тогда у нас будет куча потенциальных союзников и пулемёты. Но сами мы при этом окажемся между двух огней: теми, кто останется в подземелье, и теми, кто будет во дворе крепости. Тем более, что о ритуале мы помешать не сможем. Тогда отбить пленников, захватить важное для врагов место под землёй? Да, так мы окажемся в тупике, но зато можно торговаться и тянуть время. Начнут расстреливать заложников? Нежелательно. А незаметно провернуть всё не получится. Без шума и пыли при зачистке подземелья не обойтись. Кто-то обязательно успеет польнуть или поднять тревогу. Хотя тревога и так вот-вот поднимется, когда обнаружат пропажу первой четвёрки. Точно. Надо же учесть ещё и это. Хотя вариант всё-таки есть. За несколько мгновений прокрутил в голове возможные сценарии, поморщился, но уж лучше хоть такой план, чем никакой. Встретились на площадке между этажами, где я оставил Мину и Югай. Они увели Эйлу в подземелья, немедленно сообщила Хилда. Младшая сестра тут же бросила взгляд на меня. Будем действовать, сказал я, доставая трофейные патроны от Мосинки. Вы двое держите галерею. Анна, надо снять тех двоих наверху. Тихо снять, справишься? Обидный вопрос это ты задаёшь, усмехнулась Югай. Конечно, справлюсь. Добро Велли, на тебя пулемётчики. Анна, как только закончишь, помоги ей. Сигнал начала, уточнила Мина. Если услышите стрельбу и поднимется тревога. Если этого не будет, то как только мы вернёмся. Варианты, что мы можем застрять под землёй или вовсе не вернёмся, рассматривать не хотелось совершенно. Ольга, Хिल्да со мной, продолжил я. Надо быстро зачистить подземелье и прервать ритуал. стрелять только если я прикажу или сам начну стрелять. Анна и Вилли ушли наверх, мы вниз. Я на ходу достал портсигары спички, сунул одну папиросу в зубы. Нашёл время, буркнул Арманович. Время от времени откуда-то из-под земли начало доноситься эхо активируемых чар. Если просто запалить порох, чтобы получить энергию и наложить сканирующие чары, это могут и засечь. Но если замаскироваться под эти импульсы 1 2 3 Сейчас. Подкурил и тут же достал папиросу из орта. Вспышка, когда пламя добралось до пороха. Резкий толчок магической энергии, которую я тут же напитал загадю, приготовленную в схему заклинания, которая мгновенно просветила форт насквозь. Хитро, теперь-то оценила Ольга. Есть новость хорошая, плохая и очень плохая, сказал я. Начинай с хорошей. пораборчала Хилда. Хорошие новости, я теперь знаю о расположении ходов. И в подземелье можно попасть не только через дверь в главном зале. А плохие новости? спросил Романович. Новость плохая, что в подземелье, я не знаю. Оно экранировано от магического сканирования. Но оттуда всё же прорывается магическое эхо. А значит, там сейчас творят очень сильные заклинания. Ранга шестого минимум. Новость очень плохая. За границей действия Шарманки активированы магические щиты форта, очень мощные, рассчитанные на артобстрел. Это значит, протянула сестра, это значит, что подмоги лучше не ждать, сказала принцесса. Пока они пробьются, враг уже сделает всё, что хочет. Но даже так, как они собираются уйти? Здесь же будет куча магов и солдат. Есть только один вариант, когда их никто не станет искать. сказал я. Для этого все должны будут считать, что в форте никто не выжил.